Глава 34. Маша. Проснувшись одна, я вздохнула с облегчением. После души спустилась на завтрак, опасливо оглядываясь по сторонам. Не хотелось встречаться с Олегом. Не готова была. Вроде бы глупо обижаться на прошлое, но гадкое ощущение, что я была лишь каким-то дешевым заменителем любимой женщины, отравляло настроение. А ребенок? Действительно ли Олег рад был ребенку от меня или это его призрачная надежда воскресить прошлое? Может, Орес был прав, и ему стоило рассказать мне все самому. Обидно было еще и за то, что я поверила, будто Олег будет честен со мной. А в этом вот солгал. Весь день слонялась без дела, пытаясь отвлечься, но мысли то и дело возвращались к подслушанному разговору. А после обеда появился хозяин дома, чем застал меня врасплох. — Ты обедала? — спросил он, подходя и целую по привычке. Напряглась, но постаралась даже улыбнуться. — Да, уже. — Хорошо, тебя что-то беспокоит? и такой внимательный взгляд, словно он знал, о чем я думала. «Нет, все в порядке», — как можно спокойнее ответила, понадеявшись, что он уйдет по своим делам. «Уверена? Да. И нет ничего, что тебя расстроило бы? Скучаю по брату», — отвела взгляд, стараясь удержать шаткое спокойствие. «Значит, не станешь спрашивать сама», — вынес вердикт Волков, недовольно нахмурившись. «А может, уже план побега придумала?» «Какого побега?» «Не поняла я. Такой мысли у меня даже не было». После всех событий я очень четко уяснила, что дергаться куда-то себе дороже. Я знаю, что ты слышала наш с Аресом разговор. В груди резко забилось сердце. Стало страшно. Он знал, знал, значит, что? Я ничего такого не слышала, — пробормотала. Увидела, что ты занята, ушла. И тебе совсем не хочется задать мне вопросы? — спросил он, заставив посмотреть на него. А я не выдержала, зажмурилась. — Зачем ты меня мучаешь? — сдалась под его напором. — Хочешь сделать еще больнее? «Хочу кое-что прояснить. Ты ведь уже надумала себе, правда, зайчонок?» Упрямо мотнула головой. «Надумала». Тяжело вздохнул он. «Ее звали Марина?» «Да». «Ты любил ее?» «Любил». Опустила плечи, поняв, что все же не ошиблась в выводах. И такая беспомощность накатила на меня. «Значит, поэтому меня захотел забрать. Потому что похоже на нее». Олег молчал долго, а затем заговорил. «Мы были молоды и поженились довольно быстро. Маринка быстро залетела, и у нас родился Руслан». Я был так счастлив, что думал, что могу все. Это стало моей ошибкой. В то время у меня не было таких возможностей, как сейчас, но я был самоуверенным и заносчивым пацаном. Многого не понимал. Они погибли, потому что я не предвидел этого, потому что решил, будто мне все можно. Я видела, как тяжело далось мужчине признание и слушала, затаив дыхание. Руслану было два, когда они. Позже я, конечно, отомстил тварем, посмевшим устроить такое, но это не вернуло мне семью. И долгие годы я жил, запрещая себе думать о том, что случилось. Заставил забыть, похоронил в памяти, поставив крест. Мне жаль. Не удержалась я и взяла его за руку. Взгляд Олега немного смягчился. «Когда увидел тебя, не поверил, что такое может быть. Ты была очень похожа на нее, и я не удержался. Поэтому ты назвал меня так в бреду. Я всего лишь напоминание. Не стану лгать. Сначала я искал в тебе прошлое, но ты... Ты слишком другая, Маша. Внешности, да, но внутри... Марина никогда не была такой». Слишком независимая, упрямая и в чем-то эгоистичная. Она даже во время беременности носилась как сумасшедшая. Ты же другая. И чем больше времени проходила, тем сильнее я убеждался, что ты не она. Поэтому выгнал. Отпустил, — возразил Волков. Мы были на пороге войны. Да и сейчас фактически тоже. Я хотел дать тебе возможность жить своей жизнью, потому что... Потому что? Потому что с каждым днем увязал в тебе все больше. Неожиданно признался он. И это плохо. Чувства мешают принимать взвешенное решение. «Но ребенок испортил твой план, да?» С горечью усмехнулась я. «Не смей так говорить», — неожиданно разозлился он, схватив меня за плечи. «Я кастеме лягу, но он будет жив и здоров, понимаешь? Вы все, что у меня есть. Мыли? Или твое желание вернуть прошлое? Переиграть все снова? Можешь мне не верить. Понимаю, для тебя все это выглядит все так, но за почти двадцать лет я научился жить с чувством вины, и это не касается вас». Но твое прошлое всегда будет между нами. Ты ведь не собирался мне говорить? Поэтому и не собирался. Ты не должна нести эту ношу на своих плечах, только не ты. Я отстранилась, сделав шаг назад. Я не хочу, Олег, но у меня теперь нет выбора. Ты решил его, когда ткнул меня пальцем из-за своей прихоти. Я ломала голову. Почему именно я, но теперь... Прошу, не делай глупости, — предостерегающе сказал он. Я не враг себе или ребенку. Я никуда не денусь, не волнуйся. Но будет лучше, если я вернусь в свою спальню». Волков проводил меня тяжелым взглядом, но возражать не стал.